Глава третья. Я ошарашенно посмотрел на судзика и сразу понял, что беспокоит больного, однако он сам считал себя сумасшедшим. У Гавахана таращивалось на пациента, как на сбежавшего из психушки шизофреника. Я так и знал, так и знал, что вы не поймете! воскликнул Судзика Успокойтесь, судзика Васан, сказал я, я-то как раз понял, какой недуг вас беспокоит. Но могу поспорить, что вы сами не поняли, что это на самом деле. Вы сказали, вас пытаются убить, верно? — Да, и я вижу... — он спрятал от меня взгляд. — Вижу монстра. На каком бы боку я не спал, он все время находит меня и будет. А я даже сдвинуться с места не могу. Даже закричать не удается. Боже, Кацураги-сан, я из-за этого боюсь спать. — Тише, тише, Судзикава-сан. Это не монстр и не демон. Хотя в нашей японской культуре его и принято так называть, улыбнулся я. В этом нет ничего страшного. Кацурагисан, Сан, это охренеть как страшно! Не удержался он. Огромная, черная морда. Канасибари, перебил его я. А, не понял Судзикава. У Гавахана тоже бросила все свои дела и принялась слушать наш занимательный диалог. Канасибари. Так в нашей культуре принято называть демона, который душит просыпающегося по ночам человека», — сказал я. «Вы что, правда считаете, что это демон?» — нахмурился он. «Нет, погодите, Кацураги-сан. Вы полагаете, что я сошел с ума из-за постоянных перелетов?» «Судзикава-сан, послушайте», — продолжил объяснять я. «Канасибари — это вымысел. Настоящее название этого состояния — сонный паралич». «Что?» — вскинул он. «Как это паралич?» «Вы можете двигаться, когда просыпаетесь от чувства удушья?» — спросил я. «Нет, в том-то и дело. Эта штука меня держит. Давят на руки, на ноги и на грудь. Даже веки закрыть не могу». «Судзикава-сан, сейчас я вам расскажу, как работает ваш сон», — начал я. «Вернее, полноценный здоровый сон у человека, который спит хотя бы три часа в день». «Я и столько не сплю». Грустно усмехнулся он. «Ваш сон делится на несколько фаз», — сказал я. «И чтобы мой рассказ не затянулся надолго, я значительно упрощу его структуру. Есть быстрая фаза сна и медленная. Они друг друга сменяют, понимаете? Медленная идет около часа, а быстрая — полчаса. Сейчас я сильно утрирую, просто хочу, чтобы вы поняли. Судзикава-сан, у вас хватает сил воспринимать информацию?» «Да, Кацураги-сан» кивнул он, стараясь сосредоточиться. «Если эта информация поможет мне выспаться, я готов слушать хоть сутки напролёт». В медленной фазе сна вам ничего не снится. Сны приходят в быстрой фазе, а точнее, в REM-фазе. Когда ваш мозг переходит в этот режим, он начинает обрабатывать всю полученную за сутки информацию, складировать ее по полочкам. Поэтому вы и видите сны на основе этой информации. «Но мои сны будто наяву!» — воскликнул он. — Я могу в них делать все, что захочу, до тех пор, пока меня не вытащит оттуда этот проклятый демон, как там его сонный паралич. — Вы собрали сразу несколько отклонений сна, — Судзикава-сан, — сказал я. — Во-первых, то, что вы называете сном наяву, на самом деле носит название «осознанный сон». Это даже не патология и не болезнь. Это редкое явление, которое иногда появляется у некоторых людей, особенно у тех, кто практикует дробный сон. Если в быстрой фазе сна вы вспомните среди мельтешащих картинок, что на самом деле спите, тогда сможете управлять своим сном, ведь именно это с вами происходит». «Да, все верно», — закивал Судзикава Риотаро. «Но часто этим увлекаться не стоит», — добавил я. «Это интересный опыт, но он мешает вашему мозгу сортировать информацию, а потому вы высыпаетесь еще хуже, чем обычно». И «Хорошо, это я понял, но...» А причем тут сонный паралич? – спросил он. Это особенно интересный момент, улыбнулся я. Почти все народы из веков сталкивались с этой проблемой и все обзывали ее по-разному. Кто-то демоном, кто-то призраком. Я вспомнил, что славянские язычники полагали, будто это домовой садится на их грудь. В России и в мою эпоху многие продолжали полагать, что этот недуг контакт со сверхъестественным. А проблема лежит в том, что ваш мозг специально парализует мышцы во время быстрой фазы сна. «Каждую ночь», — сказал я. «Это абсолютно нормальный процесс». «Зачем?» — удивился Судзикава Риотаро. «Представьте, что вы падаете во сне», — сказал я. «Или убегаете от кого-то, или пытаетесь ударить недруга. Мозг специально парализует человека, чтобы он не навредил себе во сне. Догадываетесь, о чем я? Что будет, если вы проснетесь, но при этом останетесь парализованным? «Я понял, кацуроги сан Так это и есть сонный паралич?» неожиданно взбодрился Судзикава риэлтору. «То есть я не схожу с ума?» «Нет, конечно», — улыбнулся я. «Хотя, если не нормализуете свой сон, создадите фактор риска для развития шизофрении. Вероятность крайне низка, но все-таки лучше не доводить себя до такого». «Да я бы с радостью, кацуроги — воскликнул Судзикава но у меня были проблемы со сном и до того, как я начал заниматься постоянными перелетами из одного часового пояса в другой. «Какого рода проблемы были у вас? Тот же сонный паралич и осознанные сны?» — спросил я. «Хм. Если эти симптомы беспокоили его и ранее, значит, проблема лежит куда глубже, чем банальное отсутствие адаптации к смене часовых поясов». «Катсураги-сан, я уже консультировался с другим специалистом касаемо моего сна. Со сомнологом, как вы и сказали», — сообщил он. «Мне посоветовали спать по 8 часов в сутки. До начала перелетов между странами это было возможно, но я и тогда толком не высыпался. Не могу понять, в чем дело. Возможно, вы скажете, что я просто ною и возмущаюсь от недосыпов, которыми страдает целая страна, но...» «Погодите, Судзикавасан», — перебил его я. «Во-первых, я так не считаю. Я знаю, что сон — это очень важная часть нашей жизни». «Большинство людей, особенно наших соотечественников, очень часто жертвуют им, и так делать ни в коем случае нельзя. Вы знаете, что нам дает сон, Васан? «Отдых?» — спросил он. «Отдых — это лишь одна маленькая функция сна. Далеко не только это», — начал объяснять я. «Как я уже сказал, сортировка и обработка информации. Невозможно обучаться и усваивать новые навыки, не давая себе здорового сна». Кроме того, выработка огромного количества гормонов происходит именно во сне. Особенно это важно для мужчин. Тестостерон — гормон, который отвечает за мужское начало, за стремление добиваться, соперничать, соблазнять, выживать. Без качественного сна его никогда не будет в достаточном количестве. «Никогда бы не подумал, что ради качественного соблазнения мне нужно хорошо выспаться», — хмыкнул Судзика вариотеру, а затем перевел взгляд на Огаву Хану. «Прошу прощения за этот разговор. Надеюсь, мы с Кацураги-саном не доставляем вам неудобства». «Что вы?» — махнула рукой Огава. «Как раз наоборот, это очень интересно. Кацураги-сан, продолжайте». «Я почти закончил», — сказал я. «Пожалуй, могу добавить еще два факта, и на этом тему завершим. Если вы занимаетесь спортом, мышцы растут именно во сне. Но все перечисленное мелочи в сравнении с тем фактом, что именно во сне, по теориям многих сомнологов, Происходит связь нашего сознания с подсознанием. Иногда с нами ваш организм хочет намекнуть на какую-то поломку или другое неугодное в вашей жизни событие. «Вы имеете в виду как в сонниках? Предсказания через сон?» — удивился Судзикава -рётеру. «Вовсе нет», — рассмеялся я. «Никакой магии, никаких предсказаний. Наше подсознание собирает информацию ото всех нервных цепочек. Ему известно, в каком состоянии находится наш организм и чего ему не хватает. Иногда оно пытается сообщить нам об этом через сны. «Вы раскрыли мне очень много интересных фактов, Катсураги-сан», улыбнулся судзика Я впервые увидел улыбку на его уставшем, хмуром лице. Наше общение уже сильно затянулось, но пациентов сегодня крайне мало, так что я мог позволить себе и Судзикаве такое удовольствие. Но мы отошли от темы. — сказал я. — Вам посоветовали спать 8 часов, но я все же хочу подметить, что этот совет совсем неверный. — Почему? — не понял Судзикава. — Я даже в интернете читал, что сон в 8 часов — это абсолютная норма. — Судзикава-сан, сказать, что вам нужно спать 8 часов в сутки, это то же самое, как если бы я сказал вам, что ваш рост должен быть 170 сантиметров. — А, — удивился он, — не понимаю, Кацураги-сан, это вы к чему? 8 часов — это среднее значение. Длительность сна не определяется вами, она наследуется. Это генетический фактор, как и рост, — объяснил я. На самом деле норма сна колеблется от 6 часов до 12 часов. Меньше или больше — это уже патология, понимаете? Кому-то суждено высыпаться за 6 часов, потому что так заложено в его генах, а кому-то и 8 часов недостаточно. «Это как-то несправедливо», — нахмурился он. «Значит, если мне не хватает 8 часов, я один из тех неудачников, которым требуется больше десяти?» «Не говорите так», — замотал головой я. «Что значит неудачников? Это неправильное мышление, Судзикава-сан. Выбросьте эту глупость из головы. Но спешу заметить, что вы можете быть неправы. Существует вероятность, что вам нужно спать меньше 8 часов». Этим заявлением я совсем запутал Судзикаву и в целом шокировал всем диалогом, Огаву Если честно, я получал неимоверное удовольствие от этого разговора. Сон — это одна из немногих тем, на которые целительская магия почти никак не может повлиять. Мой анализ не видит изменения во сне человека, а лекарские навыки лишь слегка нормализуют деятельность нейронов во сне. И то обычно это работает как одноразовая акция. Любой, даже самый могущественный целитель, должен разбираться во всех тех аспектах, на которые он не может повлиять своей магией. Я выдержал паузу, чтобы разогреть интерес Судзикавы, и продолжил объяснение. «Обычно люди думают, что сонными и уставшими их делает недосып», — объяснил я. «Но иногда все работает совсем наоборот. Недосыпаем — плохо. Пересыпаем свою норму — тоже плохо. Как только мы нормализуем ваш сон, Судзикава-сан, Нужно будет определить, сколько вашему организму требуется для полноценного отдыха. Хм, — задумался он, вновь погрузившись в микросон. То есть вы хотите сказать, что может так случиться, будто мне требуется 6 или 7 часов? Ох, Судзикава-сан, как говорится, дьявол кроется в деталях, — добавил я. Как я уже сказал, две фазы сна образуют один цикл, длиной приблизительно в полтора часа. Заканчивается цикл быстрой фазой, и именно в нее нужно проснуться, чтобы чувствовать себя здоровым и бодрым. То есть количество времени, проведенное во сне, должно делиться на полтора часа. К примеру, шесть часов, семь с половиной, девять и так далее. «Почему мне никто раньше об этом не рассказал?» — воскликнул Судзикава Рётеру. «И мне!» — влезла в разговор Угавахана. Кацурогисан, если бы вы мне об этом рассказали, я бы работала куда эффективнее!» Огава Сан, сядьте на место и позвольте мне спокойно договорить с пациентом. Чуть строже попросил я. Ой, испугалась она и тут же приземлилась на стул. Продолжайте. Значит, так, судзикава Сан, что вам сейчас действительно нужно, так это показать вашему мозгу, когда наступает ночь. Беруши маска на глаза, сон не позднее полуночи. И одна таблетка мелатонина за 30-40 минут до сна. С этого и начнем. А как же моя работа? спросил он. «Я ведь так и буду летать туда-сюда, и этот режим мне точно никак не поможет». «На этот случай я могу провести особую врачебную комиссию, Судзикава-сан», ответил я. «По заключению врача ваш работодатель может изменить условия работы, если они не соответствуют состоянию вашего здоровья. Если вы готовы отказаться от постоянных авиаперелетов и последствий джет-синдрома, я оформлю такой документ». «Да, Кацураги-сан», кивнул он. «Очень хочу». А проблем с Акита токехиро у нас не возникнет? Не переживайте, я знаком с Акита саном Если у него возникнут какие-то вопросы, касаемо этого документа, мы всегда сможем переговорить с ним по телефону или лично. В этом нет ничего особенного. К примеру, такую врачебную комиссию очень часто оформляют пациентам с нарушением функции щитовидной железы. Им тоже рекомендуется адекватный сон. Вам тоже оформим, только зайдите завтра или послезавтра, чтобы забрать документ. «Благодарю вас, Кацураги-сан», — поклонился Судзикава Рётору. «Значит, как только я начну высыпаться, все эти сонные параличи закончатся?» «Должны, Судзикава-сан», — кивнул я. «Но если они сохранятся, будем искать вам хорошего сомнолога или психотерапевта. Последний специалист понадобится не потому, что у вас что-то не так с психикой. Просто за долгий период нарушений вашего сна у вас развелась своего рода боязнь самого сна, Вы боитесь, что проснетесь от сонного паралича и еще сильнее повышаете риск его возникновения. «Как все сложно!» — вздохнул Судзикава Рётору. «Просто помните, что все те кошмары, что вы видите в этом состоянии, — это неправда», — уверил его я. «Мозг может сочинить для вас кучу разных демонов, монстров, убийц и прочих пугающих существ. Все это лишь обман?» «Понял, кацурагисан, кивнул Судзикава. «Буду держать это в уме. Только...» «Одно мне все-таки непонятно. Вы уж простите, что я так сильно задерживаю ваш прием, Кцураги-сан, но последний вопрос я все же задам. Для собственного спокойствия». «Конечно, Судзикава-сан», — кивнул я, параллельно расписывая ему схему приема мелатонина. «Что еще интересует?» «Вы говорите, что монстры — это иллюзия, а неподвижность — это следствие паралича», — сказал он. «Но почему тогда я не могу дышать?» «Почему я вижу демона, который давит мне на грудь, а потом просыпаюсь, и мне правда не хватает кислорода? Это из-за стресса?» «Не совсем, Судзикава-сан», — улыбнулся я. «Все намного проще. Чтобы дышать, мы используем специальные дыхательные мышцы. Межреберные, диафрагму и еще несколько групп мышц, которые находятся в области грудной клетки. Представляете, как тяжело дышать, когда все они парализованы?» «Вот оно что», — понял он. Больше вопросов у меня нет. Я безмерно вам благодарен. Пойду попробую поспать. Судзикава рассмеялся. «Только делайте это дома!» — воскликнул я. «Не по дороге домой, уж тем более не за рулем. Машину водить я вам пока совсем не рекомендую». Судзикава Рётеру покинул мой кабинет, после чего я принял еще несколько пациентов, и прием подошел к концу. Первый понедельник после землетрясения оказался довольно расслабляющим. Иногда можно позволить себе и такие дни. Нельзя же спасать десятки человек каждодневно. — Кацураги-сан, <связывается> — прошептала Огава-хана, когда прием подошел к концу. — Кацураги-сан! — я занят заполнением протокола врачебной комиссии для Судзикава-рётору. У вас что-то срочное? — А вы можете и мне показать, как правильно нужно спать? — спросила она, перевесившись через стол. — Что? — удивился я. — Вы на что намекаете, огава -сан? Ну растерялась она. «Схемку какую-нибудь дайте или табличку. Устала постоянно не высыпаться». «Вы и так целую лекцию прослушали, Огава-сан», усмехнулся я. «А вам все мало». «У меня другая проблема», вздохнула она. «Судзикава-сан постоянно просыпается, а вот у меня мышцы совсем не парализуют». «В смысле?» не понял я. У Гавихани все же удалось отвлечь меня от работы. «Я во сне хожу по дому и разговариваю с кем-то», заявила она. До сегодняшнего дня я думала, что я кем-то одержима, каким-нибудь демоном, к примеру». «Боже, Огава-сан, это ведь обычный лунатизм или сомнамбулизм, так правильнее, если следовать медицинским терминам», — воскликнул я. «О каких демонах речь? Какие же вы все суеверные, что медсестры, что врачи?» «А у лунатизма какие причины?» — спросила медсестра. «Почти все те же самые, что и у судзика -сан, — ответил я. Генетика, повышенная тревожность и эмоциональность, неврозы и переутомление – все эти факторы повышают вероятность того, что вы станете ходить во сне. Обыкновенное нарушение сна тоже лечится. Ах да, кстати, такое довольно часто встречается у людей, которые перенесли черепно-мозговые травмы. Вы головой никогда не ударялись, у сен «Вы меня обидеть пытаетесь?» — надулась медсестра. «Не ударялась». «Какие тут обиды?» — пожал плечами я. «Обычный сбор анамнеза. Если хотите вылечить лунатизм, могу дать пару советов». «Я вас внимательно слушаю», — обрадовалась Угава-хана. «Если они беспокоят вас слишком часто, сходите к психотерапевту», — посоветовал я. «Я, в свою очередь, могу назначить вам хорошие снотворные». «Погодите», — нахмурилась она. «А где советы с разными фазами сна, берушами и масочкой?» «Угава-сан, это ведь не игры какие-то», — сказал я. Если не хотите слушать моих советов, то не спрашивайте». «Хорошо, хорошо», — согласилась она. «Я все поняла». Мой телефон завибрировал. В общем чате терапевтов появилось сообщение от Уйохары Йосико. «Уважаемые терапевты, прошу всех собраться в старом конференц-зале. В новом пока что ведется ремонт. Для тех, кто не в курсе, старый конференц-зал находится в отделении педиатрии. Явка строго обязательная. Начинаем совещание через 10 минут. Будем обсуждать предстоящие перестановки в руководстве клиники. Я уже и забыл, что у нас есть педиатрическое отделение. Очевидно, что дети в Ямамотофарм не работали, зато сотрудники корпорации могли приводить в нашу клинику своих детей, и это выходило куда дешевле, чем обращаться в другие учреждения. Мне было понятно, что речь пойдет об Эйтиро Кагаме. Скорее всего, заведующий еще не одну неделю будет восстанавливаться после ранения и эмоционального потрясения. Не каждый может быстро пережить стресс такого рода. Причем это вовсе не говорит о том, что Эйтиро Сан — слабый человек. Такова его природа. Он просто должен справиться с этим, вот и все. Я прошел через педиатрическое отделение и протиснулся через узкий коридор в конференц-зал. Комната была довольно старой и чем-то напоминала классические советские аудитории для студентов. Странно, что подобное помещение можно было найти в глубинах элитной клиники. Я обратил внимание на плакаты на стенах и колбы с различными органами, плавающими в формалине, и понял, что этот зал, судя по всему, много лет использовался как музей. Вероятно, что он и был аудиторией. Ведь на базе Ямамото Фарм иногда проводят семинары для студентов Токийского медицинского университета. А вот, собственно, и главный доцент. За кафедрой, рядом с Уюхарой Йосько, сидел терапевт девятого ранга Ватанабы Кайто. После того, как я победил его в споре и повысил эффективность профилактического отделения, мы с коллегой почти не пересекались. Последнее, что он мне сказал, было своего рода напутствие. Вот она бы полагала, что мне стоит как можно скорее достичь десятого ранга. Тоже мне, любитель экзаменов и испытаний. Вскоре все терапевты собрались в зале, и Ойохара Йосико начала планерку. «Итак, уважаемые коллеги, в связи с произошедшим землетрясением нас стало меньше. Эти рукагами ушел на больничный. Не беспокойтесь, ничего серьезного с вашим любимым заведующим не случилось. Скоро он пойдет на поправку» но в отсутствие Этирусана его будет замещать наш заведующий по образовательной части. О, нет. Вот она бы Кайто, — Уехара Йосико указала на терапевта девятого ранга. Вот она бы деловито поправил усы и пригладил и без того прилизанные длинные волосы. И «Я воспользуюсь этими неделями, уважаемые коллеги, чтобы хорошо протестировать ваши знания», — заявил он. Покинувший нас Ягами Тецурой никогда не ценил мои образовательные проекты, а врач, как известно, должен учиться всегда. Ватанабы, Сан, мне еще очень многое нужно сказать. Можете пошустрее, вздохнула Ойохарайосико. Да, нахмурился Ватанабы. Я проведу небольшой турнир между терапевтами. Да он совсем что ли спятил? И без его турниров дел навалом. «Естественно, соревноваться вы будете и в медицинских практиках», — уточнил он. «Победитель получит 2 миллиона очков рейтинга». До этого момента всем было глубоко плевать на турнир ватанабы. Но стоило ему упомянуть об очках рейтинга, как все терапевты тут же взорвались. «Ну-ка, тихо!» — крикнула Уехара Йосико. Сидящий прямо перед женщиной Савада Дэйчи вжался в стул, услышав ее крик. Турнир обсудите потом, а я хочу представить вам новых сотрудников нашей клиники. Вам придется много с ними контактировать, так что прошу любить и жаловать». Уюхара театрально взмахнула рукой, и дверь в конференц-зал открылась.